456. Не только несоответствие старого и нового, внутреннего и внешнего, но и различное понимание самых простых слов препятствует укреплению продвижения. Не считайте странным, когда простейшие понятия перетолковываются превратно. Не существует соединение сознаний. Люди, несмотря на единичные прекрасные взлеты, в большинстве топчутся на одном болоте. Нельзя преподать им высшей энергии, когда сам обиход нуждается в упорядочении. Вы слышали о гибельном конце опыта с токами высокого напряжения и правильно поняли, что причина лежала в небрежности. Первая удача не только не расположила к бережности, но наоборот, допустила небрежение. Таких примеров много. Часто нельзя дать удачу, ибо она окажется опасной игрушкой в руках неразумных. Много невежества пресекает пути продвижения.